Глава девятнадцатая. Мы подъехали к какому-то железному неохраняемому гаражу. Выйдя из машины следом за Максом, я огляделась по сторонам и слегка испуганно спросила. «Макс, куда мы приехали? Может быть, ты что-нибудь мне объяснишь? Сейчас ты сама все поймешь». Макс открыл гаражные ворота, зашел внутрь и зажег спичку, чтобы найти выключатель. «Макс, неужели было так необходимо срываться сюда ночью? Я бы просто не успел до утра». Макс включил свет и... Я увидела стоящий в гараже кабриолет. Один в один, как мой. Ой, кабриолет. Я тут же сменила гнев на милость и погладила его по блестящему капоту. На мой-то как похож. Точно такой же, даже расцветка. Вдруг я замолчала. Мне показалось, что меня оглушили, и я не могла говорить. «Макс, ты нашел точно такой же кабриолет? Ты для меня его, что ли, купил? Скажи «да». Ты да ты с ума сошёл? Где ты взял деньги? Ты кого-то ограбил? Ты взял банк? Ты это сделал ради меня? Я мог тебе соврать и сказать, что я купил тебе точно такой же кабриолет, одолжив денег. Тогда я бы выглядел в твоих глазах героем, и ты отнеслась бы ко мне с восхищением. Но я не хочу врать. Я люблю тебя и хочу быть с тобой честным. Ты о чём? О том, что это твой кабриолет. Как мой? Я его у тебя угнал. Ты угнал? «Не похоже?» «Нет», – растерянно ответила я. «Александра, твою машину угнал я». «Ты шутишь?» «Думаю, что сейчас не время для шуток. Сашка, я профессиональный угонщик. Я занимаюсь тем, что угоняю дорогие машины и этим живу. Я понимаю, что после моих слов ты будешь меня ненавидеть, но я не хочу тебе врать, ты слишком для меня дорога. В день нашего знакомства ты стояла со спущенным колесом у нашего двора». «Тебя увидел мой друг и позвонил мне. Я тут же вышел выгулить кнопку и уговорил тебя зайти ко мне на чашечку чая. В общем, мы тебя отработали». «А мы... Это кто? Ты и твой друг?» «Нет. Вся наша команда. Команда профессиональных угонщиков. Когда ты пила у меня чай, я влюбился в тебя с первого взгляда. Ненавижу себя за то, что мне пришлось познакомиться с тобой именно таким способом. Ты, наверное, меня презираешь?» Нет. Совершенно спокойно ответила я. «Каждый занимается своим делом. Ты выбрал себе именно такую работу. Просто все это как-то неожиданно. Ты не представляешь, как мне было больно видеть твои слезы. Первый раз в жизни я проклинал себя за то, что сделал. Александра, прости меня. Теперь, когда ты знаешь об этом, у меня словно груз с плеч свалился. Ты не представляешь, как я мучился. Машина твоя, можешь ее забирать». Правда, она была в отстойнике, и у нее номера перебиты, но это ерунда. Ты можешь сказать в ГАИ, что нашла ее именно в таком виде. Все это поправимо. А как твоя профессиональная команда угонщиков отнеслась к тому, что ты возвращаешь машину? Никто об этом не знает. Это моя забота. Я разберусь с этим сам. Сашка, прости меня за то, что так получилось. Это твоя работа, вновь повторила я и добавила. А я ведь даже ни разу не спросила тебя... «Чем ты занимаешься?» «Знаешь, а по-другому мы бы никак и не смогли познакомиться. Может быть, это судьба?» Я вновь погладила машину, вспоминая, как Денис мне её дарил и прошептала. «Хорошая, я по тебе очень соскучилась». «Сашка, теперь ты будешь моей?» спросил с надеждой Макс. «Нет», посмотрела я на Макса глазами полными слёз. «Почему?» «Потому что я тебя не люблю». «А кого ты любишь?» «Я же сказал тебе правду!» «Макс, я очень ценю твою искренность, но я люблю другого мужчину!» Макс изменился в лице и процедил сквозь зубы. «Мужа твоей подруги?» «Да, это он подарил тебе эту тачку!» «Он!» — кивнула я головой и нежно провела по капоту. «Ласточка моя!» «Если бы я знал, что это он тебе ее подарил, я бы никогда ее не вернул!» — крикнул Макс и, взяв железный прут, ударил по лобовому стеклу. «Ты с ума сошел?» — взвизгнула я и отскочила подальше. «Что ты делаешь?» «Уничтожаю твою любовь!» — отчаянно воскликнул Макс и, облив бензином из канистры машину, бросил на нее зажженную спичку. Огонь вспыхнул моментально. Машина загорелась, и мы оба выскочили из гаража. «Ты идиот!» — прочитала я. «Ну что ты ревешь? У тебя же все равно эту машину угнали!» «Как же угнали, если только что я ее видела?» «А ты считаешь, что это тебе приснилось?» «Макс, ты больной!» Я бежала прочь от полыхающей машины и гаража, а Макс пытался меня догнать. «Хрен с ним, с этим подарком! Садись в мою машину, поехали отсюда!» «Иди к черту! Я никуда с тобой не поеду!» «Сашка, ну я же люблю тебя, очень люблю!» «Я не знал, что эту тачку подарил тебе тот мужик!» Лучше бы я её тебе не показывал. Так как гараж был недалеко от дома, за считанные минуты мы добежали до подъезда и одновременно в него зашли. Я встала у лифта и закричала. «Макс, оставь меня в покое. Я тебя боюсь вместе с твоей сумасшедшей и маниакальной любовью. Может, ты хороший парень, но нам с тобой не по пути. Я не поеду с тобой в одном лифте». Я бросилась вверх по лестнице, а назойливый Макс побежал следом за мной, стараясь от меня не отставать. «Александра, пожалуйста, выбери меня!» «Макс, оставь меня в покое!» «Выбери меня!» «Ты что, овощ на грядке, что ли, чтобы тебя выбирать?» Как только мы поднялись на нужный этаж, Макс посмотрел на разбросанную обувь около входной двери Лысого и зажал мне рот ладонью. «Тихо!» Я хотела возмутиться и убрать его руку, но, посмотрев в его напряженные глаза, не стала этого делать. «У нас здесь обувь всегда аккуратно стоит. Кто-то ее раскидал. Дверь в квартиру приоткрыта», – прошептал Макс, отодвигая меня назад. «Стой здесь, я посмотрю, кто там. Если почувствуешь что-то неладное, то сразу беги вниз». «А что неладное? Я должна почувствовать». Я широко открыла испуганные глаза, по спине пробежал холодок. «Делай, как я тебе сказал». Я кивнула и взволнованно проводила глазами Макса, зашедшего в соседскую квартиру. Не прошло и секунды, как оттуда раздались выстрелы. Я бросилась на нижний этаж, спряталась за мусоропровод и сжалась в комочек.